Глава 17. Завод, к которому мы приехали уже без приключений, выглядел действующим. Выходить из машины мы не торопились, выжидали и наблюдали. Вот что-то мне подсказывает, что именно этот завод показывала нам Пуговка. Уж больно труба приметная. И что же получается? Андрей специально поехал именно сюда. Ой, хитрец. Предлагаю осмотреться, отозвался Ромов. Паша, сегодня с нами везде будешь. Скрывать тебя уже не имеет никакого смысла. К слову, парень был только рад. Первым выбрался из машины и осторожно потянул носом воздух. Фу, скривился он. Рыба. Кажется, тут что-то личное, но именно рыба нам и нужна была. Значит, мы на верном пути, усмехнулся Андрей и первым стал переходить дорогу. Мы с Пашей переглянулись и поспешили за старшим. Всё ж как никак начальник, отставать от такого нельзя. Вдруг куда попадёт? Завод был громоздким, выполненным из серого камня, с несколькими цехами и даже отдельным административным зданием. Это всё можно было увидеть через забор, который обносил всю территорию и имел защитную колючую проволоку. То есть проникнуть на территорию можно было только через специальное КПП, которое ещё и не всех пропускало. Как тщательно охраняют, пробормотал Паша с интересом осматриваясь. А если пробраться сюда ночью? А разница, уточнил Ромов. Защиты от этого легче не станет. Людей только меньше, но не факт. Возможно, утренние часы работы нужны лишь для отвода глаз. Пройдя по дороге, мы свернули в сторону находившегося рядом водоема. Та самая река, где когда-то моя пуговка уничтожила небольшое скопление хищной рыбы, которая в данной местности водиться не может. А вот через воду попасть на территорию завода мы вполне сможем. Водушевился Ромов и напоролся на наши не очень счастливые лица. Лично мне все равно куда лезть. Просто мокрый быть не очень-то и хочется, а вот Паша воду явно не переносил. Понесу тебя на себе, возвёл глаза к синему небу наш начальник. Ладно, с трудом произнёс парень, удерживая своё лицо до последнего. Ромов, кстати, не обманул, дотащил Павла до трубы, на которой мальчик и повис, стараясь не коснуться воды, а потом ловко подтянулся и пополз в сторону берега. Я же вышла из воды мокрая и довольная. Раньше тебя это не останавливало. рас смеялся Андрей, высушивая одежду. Раньше было тепло, даже жарко, а сейчас осень. Да брось, Андрей потянул носом в воздух. Нам туда. Туда это к открытому окну на первом этаже. А если в помещении кто-то будет? уточнил присоединившийся к нам Пашка. Андрей на него посмотрел снисходительно и даже по голове потрепал. Всё сразу же стало понятно без слов. Если кто-то там будет, ну будет и ладно, возможно, отделается лёгким испугом, может даже не очень лёгким, но это уже как повезёт. Первый к открытому окну подсадил Андрей меня. Я даже успела осмотреть небольшое помещение, больше похожее на раздевалку. Следом залез Пашка, но ну, а после него уже без проблем скорабкался Андрей. Вот интересно, ему нужно будет снаряжение, чтобы по горам лазать, или достаточно когти на руках? В одном помещении, кроме пустых шкафчиков, нам найти ничего не удалось. поэтому в коридор первым выглянул Ромов и приглашающим жестом попросил идти за ним. Что могу сказать? Ощущения необычные, даже незабываемые. Проникли в рабочую зону, шли по пустому коридору, периодически заклядывая в разные кабинеты и оценивая обстановку. Тут тиной пахнет, шепотом поделился со мной Паша. Это потому, что тут кикиморы и русалки работают. Они только и могут быть там, где вода близко. А то взволась-то уже морща нос. С недавних пор вода как-то такая перестала меня увлекать. Опять же, этот запах въедался так, что становилось тошно. Хотя где я, а где русалки? Не на них чихать, если только данная особь уже не откинула свой хвост. Ну как в прошлый раз? А ведь я клявдено думала, что этих тварей у нас не водится. И ещё как? Вон сидит, тонкими пальцами по клавиатуре строчит, да в пустой аквариум с водой посматривает. А рыба-то где? Небось съела? Путь наш закончился цехом, где занимались чем-то незаконным. Вот чувствую, так оно и есть. Эти чаны с водой ещё сильнее напрягают. Да большие прозрачные ёмкости, похожие на аквариумы. В этом месте, кстати, работников не было видно. Вся жидкость из разных ёмкостей по трубочкам перетекала из одного места в другое, соединялась между собой, подогревалась. С уверенностью можно было сказать, что в этом цеху работа налажена, а значит, постоянному наблюдению и корректировке не подлежит. Смотрите, проговорил Паша, рассматривая дно в одном из аквариумов. А там много-много икринок, внутри которых явно имелись живые существа, только ещё не развитые до конца. Сюда же шла подключенная трубка, которая подпитывала будущих рыбок. или кого они ещё тут выводят, чем-то для нас непонятным. Андрей, как и Паша, внимательно всё изучали, что-то нюхали, пока я кругами ходила то в одну сторону, то в другую. Даже носом прилипала к аквариуму, но так ничего понять и не смогла. Точнее, не смогла понять, как это всё можно остановить. Мужчины, меж тем, вели какую-то беседу, беззвучно споря, размахивая руками, и я тоже решила сесть пока на стул и не оттенять». Да-да, я понимаю, что в некоторых вопросах не всесильна, поэтому принимаю активное участие в других сферах. На телефон как раз пришло сообщение, прочитав которое я дожульбнулась: "А Борис совсем не чая на поджог какую-то смесь, где нахмурился Андрей. Ну, там, куда ты их послал? Командир нашей группы лишь взвёл глазак потолкой и дал согласие на какую-то авантюру. Живы", написала Вадиму. "Естественно, тут же я был. Тогда езжайте домой". «Мы все задержимся». «А у вас что?» – поинтересовался Вадим. «Честно? Не знаю. Поэтому не лезу, лишь наблюдаю». «Дина, а ты как себя чувствуешь?» Даже призадумалась, прислушалась к своему организму и поняла, что чувствую себя очень даже неплохо. «Хорошо. А почему спрашиваешь? Просто ты никуда не лезешь? Это так странно. Обязательно тебя сегодня осмотрю». «Да ну тебя!» – отвлеклась на разговор с лекарем и чуть не пропустила момент, когда Паша залез ближе к чану, наклонился над ним и от души пару раз туда плюнул. Заинтересованно вытянул шею, стала наблюдать, как вода мутнеет, немного чернеет, а потом несётся по трубам дальше. «Ой, какое разрушительное действие! Какой уникальный мальчик нам попался!» «А теперь уходим!» Тем же маршрутом мы вернулись к реке, по которой вплавь добрались до берега. В этот же момент... На заводе завопила сирена, а мы помчались к машине, высушивая одежду по пути. «Вот Пашка», – восхищался Ромов, – «учиться в тебя нужно отправить, потом работать в свою команду возьму, пятым человеком». «Ой, кто-то даже смутился и покраснел. Ну, мило же. Итак, что мы сделали за сегодняшний день?» «Сделали две большие гадости». Но так и не смогли понять, куда рыть дальше. Слишком много подозреваемых, слишком много направлений для работы, а нас всего четыре человека, ну пять. Когда вернулись домой, то сели за один большой круглый стол, положили перед собой папки с информацией и стали ей обмениваться. Вот, например, мой Захаров Виктор Сергеевич. не в прямом смысле мой. Просто этого человека в воду я вести. Был не просто хорошим бизнесменом и предпринимателем, который продавал авто и держал ещё несколько элитных магазинов и автомастерских, так и был хорошим другом мэра. Судя по фотографиям, которые выложили перед собой, они часто ездили на рыбалку, охоту, могли и в баньку сходить. И у меня не часто встречаются, пробормотал Вадим, которому достался щуплый мужчина с круглыми очками во всё лицо. «Этот с виду неказистый человек владел рядом клиник и фармацевтических магазинов». «И профессор, кстати, в их круге!» – обрадовался Корнеев. «Ну еще бы! Ему достался проректор университета, который еще и частными школами владел». «То есть, – подвел итог Андрей, – образование, здравоохранение, сфера услуг». Всё это было фактически в руках одного человека. Он же при должном желании и может быть тем, кто ищет тадарённых людей. Все эти личности в его игре просто пешки, опять же, как вариант. А зачем он ищет тадарённых людей, да ещё и пытается у них силу забрать? Взяла в руки фотографию мэра. Ну такой состоятельный мужчина, довольно молодой и на вид крепкий. Он маг? А на все эти вопросы мы будем отвечать постепенно. Спокойно произнёс Андрей с нежностью и любовью, смотря на меня. Ой, как мило. Поэтому первоначальная задача собрать как можно больше достоверных данных, всё разнюхать, узнать, вытащить документы. Что ж, фактически Ромов дал нам зелёный свет на спецоперацию. Жаль только мэр в мои цепки лапки не попадёт, как его сын. Кстати, а сыне, тот ещё скользкий тип. Надо бы о нём побольше узнать. Помнится, согласился командир нашей тринадцатой команды, а я открыла рот Как только поняла, что свои мысли произнесла вслух, теряю ухватку, теряю, что делать-то? Обязательно нужно узнать, чем этот человек занимается, увлекается, куда ходит и с кем дружит. Паша, Андрей повернулся к парню. Это твоя задача, скажем так, практическая работа. Хорошо, обрадовался парень и получил от Ромова карточку для трат, наличку и даже предложение сменить гардероб, чтобы стать незаметным. Это Андрей так о судьбе подопечного позаботился. А поход в магазин и смена одежды завуалировал под словом незаметным. Умно. Только после того, как все задачи и приоритеты были расставлены, наша команда разошлась по домикам. Как бы ни хотелось, но спать надо. Да и в работе в управлении никто не отменял. И из-за того, что грамотных людей как не было, так и нет, нас снова вызвали на службу, так что заниматься сбором данных придётся в свободное время. Выходной день, до или после работы? «Ничего, ничего. Мы справимся со всем. Все же наша команда очень выдающаяся». Ромов, к слову, сразу спать не дал. Сначала доказал, что любит, потом, что ценит, потом, что холит или лелеет. Поверила с первого раза, честное слово. Дальше лишь убедилась, что не врет.